Утопия и антиутопия Мыслители, стремясь к совершенству, изобретают утопии, светлые идеальные миры, где каждый живет в гармонии и благоденстве. Но страхи нагромождением грозных туч на горизонте человеческой мысли рождают антиутопии, мрачной картины завтрашнего дня, где свобода стеснена оковами и мир обрачен отчаянием. Новости нам не нравятся. Если бы мы сами чудесным образом могли создавать новости, то они бы были о завершении войны, введении универсального базового дохода, упразднении неприятных налогов и ограничений. Представьте себе мир, где новости, хотя бы те, что зависят от людей, приносили бы только радость и вдохновение. В такой реальности каждый конфликт нашел мирное разрешение, и страны объединились в едином стремлении к гармонии и сотрудничеству. Это был бы мир, где никто больше не знал бы страха и разрушений, вызванных войной. Еще одной важной новостью стало бы введение универсального базового дохода, Каждый житель планеты, независимо от возраста, профессии или социального положения, получал бы гарантированный, универсальный, стабильный доход, обеспечивающий достойную жизнь. Это позволило бы людям сосредоточиться на своих увлечениях, образовании, личностном развитии, не беспокоясь о финансовых трудностях. Мы также могли бы праздновать отмену, Неприятных налогов, ограничений, особенно тех, которые препятствуют развитию малого бизнеса. Освободившись от бюрократических барьеров, предприниматели могли бы смело реализовывать свои идеи, создавая новые рабочие места и способствуя экономическому росту. Упразднились бы границы. Свобода передвижения и самовыражения стала бы неотъемлемой частью нашей жизни. Люди могли бы путешествовать без ограничений, узнавать новые культуры и делиться своими знаниями, и опытом без страха перед репрессиями. Это привело бы к еще большему взаимопониманию и уважению между народами. В мире, где новости отражают такие позитивные изменения, мы чувствовали бы себя... вдохновленными и полными надежды. Этот мир напоминал бы нам о том, что светлое будущее возможно, если мы будем стремиться к миру, справедливости и свободе для всех. Однако для некоторых людей нынешнее состояние мира кажется приемлемым. Но также можно утверждать, что многие стремятся к лучшему будущему. Стремление к миру, справедливости – и благополучию – это, пожалуй, универсальная человеческая мечта, некая утопия. Тем не менее, разные люди могут по-разному воспринимать текущие реалии, и иметь различные приоритеты. Некоторые, возможно, адаптировались к существующему порядку вещей, находят в нем стабильность и уверенность, получают определенную немалую выгоду. Для них изменения могут казаться рисковыми или ненужными. Однако даже среди этих людей, скорее всего, есть стремление к улучшению, будь то на личном уровне или в масштабах общества. Вопрос о том, почему мир не изменяется к лучшему, несмотря на стремление многих людей, действительно весьма актуален. Есть несколько факторов, которые могут объяснить это явление. Во-первых, существуют мощные политические, социальные, экономические структуры, которые затрудняют изменения. Эти структуры часто сложны и упрямо устойчивы к любым переменам, потому что они поддерживаются определенными интересами и традициями. Во-вторых, могущественные группы и индивиды, такие как политические экономические элиты, могут иметь интересы, которые противоречат стремлениям большинства. Их влияние на политику и экономику может препятствовать реформам, которые они считают угрозой своим интересам. А в случае, если эти реформы будут продавлены, то они постараются сделать так, чтобы они не смогли достигнуть успеха. В-третьих, Боязнь изменений и неопределенности может мешать активным действиям даже в тех случаях, когда изменения необходимы. В-четвертых, координация усилий большинства числа людей для достижения значительных изменений сама по себе является весьма сложной задачей. Наконец, некоторые проблемы слишком сложны и требуют долгосрочных решений, которые не могут быть достигнуты мгновенно. А потому, несмотря на стремление многих людей к лучшему будущему, существуют объективные и субъективные отговорки, которые затрудняют реализацию этих стремлений. Идея утопии, где все живут в мире и гармонии, действительно кажется недостижимой в реальном мире. Даже если большинство людей стремится к одному – Наличие хотя бы одного человека с достаточной властью и противоположными интересами может препятствовать достижению этой цели, что отражает, мягко говоря, противоречивую природу человеческого общества и власти. Однако это не значит, что стремления к улучшению мира не имеют смысла. История показывает, что значительные изменения возможны, когда достаточно большое количество людей – объединяет усилия и действуют сообща. Важные социальные, политические, экономические реформы все же происходили и продолжают происходить благодаря коллективным усилиям. Есть мнение, что одной из причин, по которой изменения происходят медленно, может быть недостаточная степень осознанности и организации среди людей. Действительно, общество сталкивается с множеством сложных проблем, которые требуют координации и глубокого понимания для их решения. Население так просто обмануть в этих вопросах. Действительно, общество сталкивается со множеством сложных проблем. Многие люди хотят изменений, но не всегда знают, как достичь их. Здесь вступают в силу различные факторы, Во-первых, людям нужно хорошо понимать проблемы и возможные пути решения. Недостаток информации или распространение дезинформации затрудняют процесс принятия таких решений. Кроме того, при осуществлении изменений в большинстве случаев положение может ухудшаться из-за отсутствия организованности и опыта. Во-вторых, люди могут иметь разные приоритеты и интересы, что делает координацию усилий сложнейшей задачей. Часто личные интересы могут противоречить коллективным целям. В-третьих, для успешных изменений необходимы лидеры, способные вдохновлять и организовывать людей, а не бороться за власть и искать выгоды. Без такого лидерства усилия могут быть разрозненными и неэффективными. В-четвертых, существуют системные барьеры, такие как экономическое неравенство, социальная несправедливость, инерция, продолжение исторической традиции, которые усложняют объединение людей для достижения общих целей. Все эти рассуждения очень благообразны. Но возьмите снова любой выпуск новостей. Ни одна новость не является нам желанной. Практически ни одна. Послушав новости, можно заключить, что мы живем в антиутопии, ибо они часто отражают негативные события, так как негатив привлекает больше внимания и считается более значимым. Это создает впечатление, что в мире происходит много плохого и очень мало хорошего. Действительно, если взглянуть на любой выпуск новостей, можно заметить, что большинство из них фокусируются на кризисах, конфликтах, катастрофах и других негативных аспектах. Однако это не значит, что в мире нет положительных изменений, просто они часто остаются в тени негативных событий. Положительные новости существуют, но им обычно уделяется гораздо меньше внимания. Например, новости о научных открытиях, культурных достижениях, успешных инициативах в области охраны окружающей среды или социальных проектов часто не получают того же уровня освещения, что и трагедии или скандалы. Возможно, стоит поискать альтернативные источники информации, которые специально фокусируются на позитивных новостях и достижениях. Имеется несколько медиа-ресурсов, которые стараются исправить этот дисбаланс и предлагают аудитории положительные, вдохновляющие истории. Такие источники могут помочь видеть мир более объективно не только через призму негативных событий, но и через достижения в прогрессе. В конечном счете, наше восприятие мира во многом зависит от того, на чем мы фокусируем свое внимание. И хотя новости часто подчеркивают негатив, важно помнить, что в мире также происходит множество хороших и вдохновляющих событий. Интересно, а в представлении наших предков современный мир является воплощением утопии или антиутопии? Внешне, наверное, чем старше предок, тем удивительнее показался бы ему наш мир. действительно, современный мир мог бы восприниматься нашими предками как что-то из ряда фантастики. Если представить, что человек из XIX или даже начала XX века оказался бы среди нас, он был бы поражен и восхищен технологиями, и возможностями, которые мы считаем обыденностью: интернет, смартфоны, быстрое перемещение на большие расстояния, развитие медицины. С другой стороны, если посмотреть внимательно, Могли бы возникнуть и опасения по поводу некоторых современных явлений, таких как продолжение войн, экологические проблемы или по-прежнему существующее социальное неравенство, вопросы отсутствия приватности, постоянной слежки за всеми нами, которые тесно связаны с развитием технологий, также могли бы вызвать беспокойство. С одной стороны, современные технологии научные достижения – воплощают многие утопические идеи прошлого. Интернет позволяет мгновенно обмениваться информацией по всему миру, медицина достигла определенных высот, продлевая лучшее качество жизни, а космические путешествия и исследования становятся все более реальными и доступными, несмотря на то, что уж не такими впечатляющими, как это ожидалось. С другой стороны, мир сталкивается с многочисленными проблемами, которые могли бы показаться нашим предкам признаками антиутопии. Экологические кризисы, социальное неравенство, политическая нестабильность создают мрачную картину мира. Потеря приватности вызывает ассоциацию с антиутопическими сценариями, описанными в произведениях таких как «1984 год» Джорджа Оруэлла. И, конечно, в итоге сегодняшняя реальность является воплощением и утопических, и антиутопических представлений, где прогресс и вызовы современности сосуществуют и взаимодействуют друг с другом. А посему, видимо, таким же неоднозначным станет и наше будущее. Но никто не запрещает нам мечтать и планировать, и в этом немалую роль играет этика, как индивидуальная, так и коллективная, в нашем стремлении к лучшему из миров. Моральные принципы влияют на выбор пути, который мы выбираем. Они как компас, указывающий дорогу к индивидуальной утопии, к миру, где царят добро и справедливость. Но эти идеалы могут быть настолько разными у разных людей, что не перестаешь удивляться многообразию этических позиций. В обществе существуют разные представления о том, что такое счастье, добро и справедливость. Например, одни считают, что справедливость заключается в равенстве возможностей для всех, а другие могут утверждать, что справедливость – это воздаяние по заслугам. Эти разногласия показывают, насколько разнообразны человеческие представления о моральных идеалах. На уровне общества в целом этика определяет социальные ориентиры, законы и правила, объединяя нас в стремлении к общей утопии, к миру, где возможность достижения счастья открыта для всех. Но как же нелегка задача согласовать все эти индивидуальные взгляды, В единую этическую систему, которая бы устроила каждого. Здесь требуется терпение, понимание готовность к компромиссам. И именно поиск общего знаменателя в разнообразии этических позиций становится ключевым моментом и камнем преткновения в бесконечном процессе общественного развития и усилиях избежать мрачного будущего. Тем не менее, следует помнить, что утопии и антиутопии, будучи, выведены из глубин наших страхов и надежд, часто представляют собой лишь идеализированные проекции, а не реалистичные модели. Это крайние точки на широком спектре возможностей, которые не должны рассматриваться как окончательные пункты назначения. Они не столько предсказывают точную форму будущего, сколько освещают широкий набор потенциальных исходов, которые мы формируем своими выборами, действием или бездействием. В этом смысле взаимоисключающие образы утопии и антиутопии становятся ценными инструментами для размышлений о настоящем и будущем. Когда дело доходит до оценки общественных процессов, субъективные предубеждения неизбежно играют важную роль по приводя и иск... к искаженному восприятию реальности. В некоторых случаях даже самые мрачные сценарии не всегда воспринимаются как антиутопии, поскольку линза, через которую мы рассматриваем эти потенциальные реальности, окрашена нашими личными надеждами, страхами и ценностями. Такая изменчивость восприятия подчеркивает субъективный характер утопии и антиутопии, показывая, что они часто отражают личные убеждения, а не объективную реальность. И действительно, любое общество, мечтающее об утопии, неизбежно сталкивается с антиутопическими элементами. Путь к идеалу всегда изобилует несовершенствами, которые невозможно полностью исключить. Мечта об утопии часто маскирует глубинные трещины – становящиеся заметными только при внимательном рассмотрении. Такие разломы могут выявить антиутопические элементы, скрытые за фасадом идеального общества. Сложное взаимодействие между утопическими стремлениями и антиутопическими реалиями заставляет нас пересмотреть простые категории и подходить к обсуждению будущего общества с большей глубиной и вниманием к нюансам. Реальное будущее часто опровергает наши крайние ожидания утопии и антиутопии. История показывает, что многие прошлые прогнозы не оправдались. Напоминание о том, что простое продолжение современных тенденций в будущее далеко не всегда приводит к точным предсказаниям. Наши представления о будущем ограничены текущим контекстом, и ограниченностью нашего воображения, что часто мешает точному прогнозированию. Эти ограничения призывают нас быть более внимательными и критически настроенными в размышлениях о том, что нас ждет впереди. С другой стороны, те же технологии могут вызвать тревогу и становятся ключевым элементом антиутопии. Они несут в себе риски злоупотребления, Потери личной свободы и возможности наблюдения за каждым нашим шагом. Эти темные аспекты технологического прогресса могут привести к обществу, где надзор и контроль становятся всепроникающими, а индивидуальности частная жизнь подвергается необратимой эрозии. Таким образом, технологии не только способствуют достижению утопических идеалов, но и могут вести к антиутопическим последствиям, где. Технологические возможности используются для ограничения свобод, подавления и манипуляции. Так, развитие общества и технологий создает сложный многоуровневый ландшафт, где возможности и риски неразрывно связаны. Новые вызовы возникают неожиданно. Оказавшиеся неразрешимыми проблемы могут растворяться перед лицом научного и технологического прогресса. Однако важно понимать, что даже в мире, кажущемся утопическим, всегда найдутся те, кто почувствует себя ограниченными в свободах или даже угнетенными. Эта двойственность показывает, что любая технология или социальные изменения несет в себе как потенциал для улучшения жизни, так и возможность для возникновения новых форм антиутопии. Это осознание заставляет нас задуматься о том, Как мы можем балансировать между прогрессом и сохранением личных свобод, стремиться к инновациям, не забывая о возможных негативных последствиях? Мы должны постоянно пересматривать наши утопические мечты в контексте текущих реалий и принимать меры для предотвращения соскальзывания в антиутопию, которая может стать результатом наилучших намерений. Утопия и антиутопия – это всего лишь концептуальные модели, используемые для теоретического анализа и планирования. Утопия представляет собой идеализированное общество, где реализованы все лучшие возможные условия жизни и социальные структуры, в то время как антиутопия демонстрирует крайне негативный сценарий развития общества, показывая его деградацию и злоупотребление. Эти модели служат для критического осмысления существующих социальных, политических и экономических систем, а также для исследования потенциальных последствий различных идеологических и технологических направлений. Важно понимать, что утопии и антиутопии не описывают реальных государств, а скорее используются гиперболизированными образами для выражения философских идей и предупреждений. С помощью таких моделей можно исследовать моральные, этические и социальные дилеммы, а также прорабатывать идеи, которые могут привести к улучшению или ухудшению условий жизни в реальном мире. Утопия и антиутопия действительно могут быть значительным средством пропаганды, так как они создают образы идеальных или кошмарных миров, служащие для... передачи определенных политических, социальных, экономических или философских идей. Утопии представляют собой идеализированные общества, где решены все существующие проблемы. Такие образы могут вдохновлять людей на поддержку определенных политических или социальных реформ. Привлекательные утопические образы могут мобилизовать общественное мнение и людей вокруг общей цели или идеала, демонстрируя, каким может быть мир при условии внедрения определенных изменений. Утопии также могут служить критикой текущего состояния общества, показывая контраст между идеалом и реальностью и тем самым подталкивать к необходимости перемен. В то же время антиутопии создают образы ужасных, тоталитарных и репрессивных обществ, что служит предупреждением о том, что может произойти при определенных условиях или действиях. Антиутопии используются для критики существующих режимов, политических движений или социальных тенденций, показывая их возможные негативные последствия. Они могут усиливать страх и недовольство, стимулируя сопротивление и протест против определенных политических решений или идей. Кроме того, антиутопии часто используются для иллюстрации опасности чрезмерной власти, потери личных свобод и дегуманизации, что делает их эффективным инструментом пропаганды для защиты демократических ценностей и прав человека. В обоих случаях и утопии, и антиутопии, используя силу воображения художественного слова, воздействуют на эмоции и разум людей. Направляя их мысли и действия в желаемое русло, мы, выросшие родившиеся и выросшие в Советском Союзе, хорошо помним утопию коммунизма, который всем нам обещали. В недрах общественных дискуссий все более остро начинает проступать призрак антиутопии, питаемый страхами перед неотвратимыми изменениями климата. и наступающими экологическими катастрофами. Это можно видеть во многих фантастических фильмах о будущем. Эти мрачные видения являются отражением нарастающей тревоги. Наша зависимость от технологии и индустрии может обернуться катастрофическими последствиями для природной среды. Технологический прогресс, когда-то считавшийся универсальным, Средством от многих болезней человечество теперь может породить новые проблемы, возможно, еще более серьезные. Настоящая паника перед искусственным интеллектом, который может взять власть над всем миром и уничтожить человечество. В этом контексте ключевым аспектом становится разработка и применение технологии устойчивого развития, способных снизить воздействие человечества на планету и уменьшить риск самых страшных сценариев. Однако, если эти технологии будут внедряться без учета социальных и этических последствий, они могут превратиться в инструменты угнетения и контроля, что лишь усилит уже существующее напряжение в обществе. Таким образом, двойственность влияния технологий как источника утопических возможностей и антиутопических рисков требует от нас особого внимания и ответственности. Наша задача не просто создавать новые технологии, но и уделять внимание тому, как они могут использоваться, без злоупотребления, чтобы обезопасить будущее, которое мы строим. Осознание нашей уязвимости и потенциала для катастрофических изменений вынуждает нас к размышлению о том, как хрупки наши системы, События, такие как пандемии или внезапные катастрофы, могут радикально изменять нашу жизнь, выдвигая на передний план антиутопические реалии, которые ранее оказались лишь далекими, алармистскими предупреждениями из фантастической литературы и кино. Эти сценарии служат напоминанием о том, что ни одно общество не застраховано от перехода, от утопических мечтаний к антиутопической реальности. Действительно, такие антиутопические сценарии подчеркивают необходимость в более глубоком понимании и уважении природным системам, на которых строится наша цивилизация. Они заставляют нас переосмысливать наши отношения к природе не как к источнику неограниченных ресурсов для эксплуатации, а как живому организму, с которым мы должны научиться сосуществовать в гармонии. В этом контексте наша реакция на кризисы и катастрофы, наши инстинктивные страхи перед неожиданными переменами выступают как тест на нашу способность к адаптации. Такие драматические события, будь то внезапные политические потрясения, войны или экологические катастрофы, поднимают вопросы о роли индивидуальной и коллективной ответственности. Они вынуждают нас задуматься о том, какие действия могут спровоцировать такие изменения. И каким образом наша повседневная деятельность, наши решения влияют на более широкие социально-экологические процессы. Все это требует не только технологических инноваций, но и изменений в социальной политике и культуре управления, основанных на глубоком понимании человеческой природы и нашей способности к сотрудничеству и коллективному принятию решений. Понимание того, что мы не просто пассивные наблюдатели или жертвы этих процессов, но и активные участники, создающие наше будущее каждым своим решением, является ключом к созданию более гармоничного будущего. Антиутопические нарративы, заостряя внимание на социальной несправедливости и диспропорциях, не просто описывают отдаленные фантастические миры. Они словно кривое зеркало, отражающее и критикующее уже устоявшиеся порядки в наших обществах, демонстрируя, к чему может привести игнорирование подобных проблем, Эти рассказы заставляют нас переосмыслить наш собственный мир, где экономические и социальные несправедливости продолжают усугубляться, подрывая основы здорового социального уклада. В мирах антиутопии, где немногие обладают властью и богатством, а большинство – Оттеснено на окраины общественной жизни, мы видим экстремальные проявления того, что может случиться, если подобные тенденции будут развиваться без вмешательства. Таким образом, антиутопические сюжеты выступают не только как предостережение, но и как вызов. Они мотивируют к активному поиску решений, способных переосмыслить и перестроить существующие социальные структуры. Утопические концепции, в свою очередь, предлагают модель общества, в котором каждому человеку гарантирован равный доступ к ресурсам и возможностям, превращая социальную справедливость из утопия в реальность. Взаимодействие политического идеализма с реализмом представляет собой одну из наиболее замысловатых тем в литературе и социальных нарративах. Утопические видения стремятся изобразить идеальный мир, где политические системы направлены на общее благо, справедливость и честность, а деятельность лидеров – на защиту и продвижение общественных интересов вне личной выгоды. Эти миры часто представлены как политические утопии, где коррупция и личные амбиции отсутствуют, что подчеркивает возможность позитивного управления. Это также подчеркивает… Важность культурного изменения восприятия политики и власти. Политическое участие не должно восприниматься как дистанционное или бессильное занятие, но как активная и значимая роль каждого гражданина в формировании будущего своей страны. Только так можно строить устойчивое общество, основанное на принципах справедливости, равенства и уважения к человеческому достоинству. которая сможет устоять перед лицом антиутопических тенденций и воплотить в жизнь утопические стремления, когда широкие слои общества ощущают свою неспособность влиять на управленческие процессы и трансформации, в самом деле вызывает тревогу и подчеркивает необходимость кардинального переосмысления и реформирования политических систем, Осознание того, что борьба за справедливость и равноправие превращается в неравную игру, где неподготовленные граждане сталкиваются с профессионально организованными и укоренившимися властными аппаратами, усугубляет ощущение беспомощности и пессимизма. Такая реальность вызывает серьезные опасения о антиутопических сценариях, где любая власть, будь то явная или скрытая, может действовать с полной безнаказанностью, принимая решения в интересах узкого круга лиц в ущерб общественному благу. Особенно тревожно наблюдать, как национальное управление и государственные структуры, предположительно призванные действовать эффективно и честно, на деле вовлечены в коррупционные схемы и манипуляции. Такие обстоятельства делают актуальным вопрос о создании более прозрачных форм управления, где власть действительно контролируется народом, а не сосредоточена в руках немногих. Для этого требуются не только законодательные и структурные реформы, но и укрепление гражданской активности и образовательных программ, чтобы обеспечить людям возможность эффективно участвовать в политическом процессе и влиять на управление обществом». Важно признать, что даже в самых процветающих и развитых обществах скрываются теневые слои, проявляющиеся в виде социального неравенства, политической коррупции или экологического вреда. Эти скрытые проблемы напоминают нам, что путь к утопии не является ни прямым, ни неизбежным, ни гарантированным, а требует беспрерывной бдительности, реформ и критического самоанализа. Следовательно, настоящий прогресс возможен не только благодаря идеализму, но и требует глубокого осмысления реальных условий. Наша коллективная задача не только критиковать существующее или мечтать о лучшем мире, но и активно действовать в направлении его создания, используя все доступные ресурсы и знания для воплощения утопических стремлений – конкретные жизнеспособные практики. В этом заключается путь к преодолению антиутопических тенденций и строительству мира, который будет ближе к идеалам справедливости и общего блага.